Феноменальная память. Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным. Джонсон. Несколько лет назад крупнейший современный математик и кибернетик фон Нейман сделал сенсационное сообщение. По его расчетам получилось, что в принципе человеческий мозг может вместить примерно 10 в 20 степени единиц информации. В переводе на общий, понятный язык это означает «каждый из нас может запомнить всю информацию, содержащуюся в миллионах томов крупнейшей в мире библиотеки имени Ленина». На первый взгляд, такое заявление, такие подсчеты кажутся фантастическими. Но обратимся к фактам. К фактам существования феноменальной памяти, поражающей воображение, кажущейся немыслимой. Они взяты из разных эпох.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 а Синека был способен повторить две тысячи несвязанных между собой совершенно отдельных слов, услышанных лишь раз. Гениальный математик Леонард Эйлер поражал всех необыкновенной памятью на числа. Он помнил, например, шесть первых степеней всех чисел до ста. Академик Иофе по памяти пользовался таблицей логарифмов. Другой наш замечательный ученый, академик Чаплыгин, Мог безошибочно назвать номер телефона, по которому он звонил лет пять назад, случайно всего один раз. А великий русский шахматист Талехин мог играть по памяти вслепую с 30-40 партнерами. Все это примеры памяти людей, так сказать, оставивших след в истории. Но и обыкновенные люди тоже регистрируют в течение жизни миллионы событий и впечатлений. И именно... Это накопление воспоминаний делает необъятным наше интеллектуальное богатство. Человек прекрасно сохраняет в памяти и краски заходящего солнца в какой-то из вечеров, и едва заметные события жизни, и слова, и звуки, все, что оставляет след, что его трогает, все, что невольно отмечает и выбирает из океана быстротекущей жизни. Причем и здесь можно отметить множество удивительного. Профессор Солодовников в одной из лекций привел такой пример. Шесть каменщиков под гипнозом ответили через полгода на вопрос, какую форму имела трещина в шестнадцатом кирпиче в пятом ряду восточной стены дома номер такой-то, по улице такой-то. И это через полгода после кладки, после того, как через их руки прошли тысячи разных кирпичей. Некто Гаон, заучил наизусть все тысячи книг, которые прочитал за свою жизнь. Мало того, он мог, не задумываясь, вспомнить из них любой отрывок, рассказывая, что кассир польского футбольного клуба огурник Леопольд Хелд помнит не только все результаты, но и все подробности игр клуба. Однажды во время телевизионной передачи комментатор спросил Хелда, Чем кончился матч Гурника и Одра из ополя четыре года назад? Ответ последовал моментально. Мы выиграли 4-0. Встреча состоялась 18 августа. Было 27 тысяч болельщиков. Общая сумма дохода 235 тысяч злотых. Три гола забил поль и один в золотисик. интересный случай феноменальной памяти людей художественного склада. Французскому рисовальщику Гюставу Доре, автору широко известных иллюстраций в книге «Рабле, Гаргантюа и Пантагуриэль», издатель однажды поручил сделать рисунок с фотографией какого-то альпийского вида. Доре ушел, забыв взять с собой фотографию. На следующий день он принес совершенно точную копию, известно также, что самоудачный портрет – Президента Линкольна нарисовал его провинциальный почитатель, неизвестный художник из штата Нью-Джерси. Восторженный поклонник и видел президента всего один раз. Узнав об убийстве Линкольна, он был охвачен горем и нашел утешение, нарисовав по памяти портрет. Русский художник Николай Николаевич Ге по памяти изобразил абсолютно точно комнату, одного из петерговских дворцов. Я в голове, в памяти принес домой весь фон картины Петр Первый и Алексей с камином, с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со стульями, с потолком освещением. Был всего один раз в этой комнате и был умышленно один раз, чтобы не разбивать впечатление, которое я вынес, писал об этом художник Память творца-художника способна на чудеса. Всем известно, оглохший Бетховен писал музыку, а русский актер Астужев, потеряв слух, остался на сцене, и его помнят как выдающегося актера. Но вот мало кто знает удивительного скульптора Лину По, нашего современника. Она умерла сравнительно недавно, в 1948 году. Полностью потеряв зрение, алина По лепила замечательные портреты, статуэтки, создала более 100 скульптур. Ей удавалось извлекать из памяти в полной сохранности, не упустив ни одной детали, ни одного штриха, задуманное произведение и воплощать его на ощупь в натуре. А музыканты? Моцарт мог точно записать большую сложную пьесу, слышанную лишь однажды. Композитор Глазунов легко восстанавливал утраченные партитуры музыкальных произведений. Интересный случай из биографии замечательного русского пианиста и композитора Сергея Васильевича Рахманинова приводят многие авторы. Однажды к Танееву должен был приехать Глазунов, чтобы сыграть только что написанную пьесу. Любивший подшутить Танеев спрятал в другой комнате молодого Рахманинова. Тогда студента консерватории. Через некоторое время, после того, как Глазунов окончил играть, Танеев позвал Рахманиновы. Юноша сел за рояль и, к величайшему удивлению Глазунова, повторил полностью его сочинение. Композитор был озадачен. Откуда студент мог знать произведение, ноты автор никому не показывал? И все же столь поражающие примеры памяти не предел для человека». Известен репортер одной из московских газет Шерешевской, которого психолог-профессор Лурия имел возможность наблюдать в течение почти 30 лет. Выдающаяся память этого человека, безусловно, относится к самым сильным из всех описанных в литературе. У него границы памяти практически отсутствовали. Шерешевский внимательно вглядывался В написанную на доске мелом таблицу цифр закрывал глаза, на мгновение снова открывал, отворачивался в сторону и по сигналу воспроизводил написанный ряд, заполняя пустые клетки соседней таблицы или быстро называл подряд заданные числа. Ему не стоило никакого труда заполнять пустые клетки нарисованной таблицы цифрами, которые указывали ему в разбивку или называть предъявленный ряд цифр в обратном порядке. Он легко мог назвать цифры, входящие в ту или другую вертикаль, прочитывать их по диагонали или, наконец, составлять из единичных цифр одно многозначное число. Таблицу в 20 цифр Шерешевский запомнил в 35-40 секунд, а таблицу в 50 цифр за 2,5-3 минуты. Через несколько месяцев Шерешевский с той же полнотой и почти за те же сроки доставал из памяти эти таблицы. Как же все делал этот человек? Он заявил, что, закрыв глаза, продолжает видеть запечатлеваемую таблицу, написанную на доске, и должен лишь считывать ее, перечисляя последовательно входящие в ее состав цифры а это он делает не так как делают все глядя на написанное он смотрит просто в свою память как смотрит шеишевская оказывается относится к той группе людей с которой между прочим входил и композитор скрябин у них в особенно яркой форме сохранилась комплексная так называемая синестезическая чувствительность каждый звук непосредственно порождает переживания света и цвета и даже вкусы и прикосновения. Эти синестезии создавали фон запоминания, неся дополнительно избыточную информацию и обеспечивая точность запоминания. Я узнаю не только по образам, а всегда по всему комплексу чувств, которые этот образ вызывает. Когда Шерешевский слышал или прочитывал, оно тотчас же превращалась у него в наглядный образ соответствующего предмета образ был ярким и стойко сохранялся в памяти. Даже цифры напоминают мне образы: семерка человека с усами восьмерка очень полную женщину а вот восемьдесят семь я вижу полную женщину и человека который крутит усы. Случались ли у Шерешевского забывания? Да, случались, но весьма своеобразные. Оказывается, достаточно было ему поставить данный образ в такое положение, что его трудно было разглядеть, например, поместить в плохо освещенное место, как при считывании этот образ пропускался. Шерешевский проходил мимо него, не замечал. Однажды Шерешевский шел из института вместе с профессором Лурия, «Вы не забудете, как потом пройти в институт?» — спросил профессор. «Нет, что вы», — ответил он, — «разве можно забыть? Ведь вот этот забор, он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой острый пронзительный звук». Весь каскад примеров в этой главе обрушен на читателя умышленно. Необходимо было не только показать широкий диапазон феноменальной памяти, но и подвести к некоторым выводам. Память — основа, на которой творит мозг. Люди еще в древности прекрасно понимали роль памяти для человека. Эсхил в прикованном Прометее писал «Послушайте, что смертным сделал я. Число им изобрел, и буквы научил соединять. Им память дал. Матерь-муз всему причину. Без матери-муз не умственной деятельности. Выдающиеся таланты и гении в большинстве обладали великолепной памятью. Ученые утверждают, между степенью талантливости и объемом памяти всегда существует соответствие. В памяти такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, изрек один поэт наш современник. Говорят, что... Беспамятных гениев не существует, хотя, замечу в скобках, известные люди, и вы об этом знаете, обладающие удивительной памятью, но не обогатившие человечество выдающимися творениями и наоборот, известны гениальные творцы, память которых оставляла желать много лучшего. Как видим, прямолинейной, однозначной зависимости нет. Память, талант, талант, память. Конечно, здесь показаны пики на шкале возможностей человеческой памяти. Но хотелось бы, чтобы вы отнеслись к ним и без мистического испуга, и без снисходительных улыбок. Не просто делать все, что делали эти люди, а главное, если взять, досоединить все вершины в единую цепь гор, получим весьма убедительное, хотя и своеобразное представление о верхних пределах, возможностей нашей памяти каждый понимает феномен есть феномен но хотелось бы заметить сразу же на первых страницах книги наша задача подниматься вверх по лестнице способностей понятно, к вершинам смогут приблизиться не все, лишь единицы но вот углубить улучшить, расширить и не надо бояться этого слова феноменизировать да, не удивляйтесь Разбудить скрытое в каждом возможности достичь необычного для себя — это по плечу каждому.